Письмо номер восемь. Продолжение земного рая. Снова рыхлил и поливал землю. Посадил нас Турции. Продолжаю. Как раз здесь, то есть в районе шестьдесят второго года, я думал поместить три небольшие истории. О них я тебе уже раньше писал. Первую рассказала подруга няне Таты, той самой, у которой весь срок заключения пролежал в сарае мой архив. Дело было в Вольске, за чаем. Говорили, кто и из какой семьи родом, и она рассказала, что была младшим ребенком, по счету одиннадцатым, отец — потомственный корабейник. Впрочем, к тому времени, что она родилась, он успел встать на ноги. В большом терском селе Знаменском держал целый магазин колониальных товаров. Звали его Тимофей Конотоп. Семья была бедняцкая, вдобавок по причине своей болезненности Тимофей был признан негодным к военной службе, и общество не выделило ему никакого земельного пая. Оставалось одно, вслед за собственным отцом заделаться Афений. Этот Тимофей был небольшого роста, вертлявый и до нельзя разбитной. Но веселый, так и сыпал прибаутками, любого мог заговорить до полусмерти. Денег на обзаведение у него не было, с трудом хватило на товары уже плохонькую кобылу, чтобы его возить, купить было не на что. Все это прикинув, он взял в жены сильную, здоровую девку, ростом чуть не вдвое больше его самого и ширококосную, как ломовая лошадь. Потом всю жизнь звал ее своей лошадкой. Так они и ходили по куреням. Она носила короб с товаром, а он торговал. Подруга говорила, что мать любила его прямо до безумия, а он ее считал за вьючную скотину. Она исправно беременела, но на шестом месяце, в очередной раз подняв поклажу, выкидывала. После седьмого выкидыша, прежде несколько дней проплакав, мать снова покорно впрягалась в лямку. Все пошло наперекосяк. Она так хотела ребеночка, а тут отчаялась, поняла, что выносить не дадут. И вот, чуть окрепнув, мать не короб на себя навьючила. а до крови избила своего благоверного. После этого он все-таки купил какого-то мерина. Дальше она сидела дома и рожала каждый год по младенцу, а он по-прежнему ходил по горам, по долам, и среди прочего мелкого товара носил прокламации от Герцена, которые казаки разбирали лучше любых иголок и ниток. Вторая история кажется поярче. В сороковом году, вскоре после того, как румыны... Вернули нам Бессарабию, туда отправилась большая делегация сельской нови. По старой памяти позвали и меня. Как разведчики, посланные в землю обетованную, мы должны были исколесить этот райский сад, все осмотреть и достойным образом описать. Предполагалось, что несколько номеров будут целиком посвящены Бессарабии, но и так материалы о ней должны будут печататься чуть ли не в каждом номере. Надо сказать, что Бессарабия этого стоила. Я тогда ездил с газетой весь август, а потом, к сожалению, вынужден был вернуться. В академии начались занятия. Пожалуй, больше другого меня поразил Елпук, лиман Дуная длиной километров пятьдесят и шириной от двенадцати до шести, и то, что было по его берегам. Может быть, потому что район этот победнее, контраст между обработанной почвой и серо-коричневой, растрескавшейся на солнце глиной, резче. Этот елпук-дунай заливает его под завязку во время половодья, потом до следующей весны вода испаряется, но все равно ее остается много. Настоящий садок для рыб, раков, вообще любой водной твари. Среди прочего там водится куча эндемиков. Представь себе, например, карася с плавниками, такими же колючими и такой же расцветки, как окунь. Вокруг этого блестящего на солнце зеркала Везде, куда смогли довести воду, она в елпуге солоноватая, но для орошения пригодна, сады. По осени, когда все созрело, совершеннейший восточный ковер. Аккуратно подстриженные яблоневые, грушевые и абрикосовые сады. Очень много сливы, черешни, вишни. По холмам шпалера винограда, который то ли как водопад скачет вниз, то ли будто солдаты в дореволюционных пестрых мундирах, цепь за цепью штурмует высоту. Ниже лоскутное одеяло овощей, красные помидоры, синие баклажаны, радужные перцы и всего неслыханное изобилие. В общем, мы там много где побывали. В частности, два дня прожили в Булавино, деревне как раз казаков-некрасовцев. Я спрашивал у стариков об Осипе-Гончаре, некоторые хорошо его помнили. Деревня стоит на высоком мысе, вокруг с трех сторон елпук, а дальше, вглубь степи, аккуратно обработанные поля и сады. Жили тогда некрасовцы зажиточно, но, как и другие староверы, считая мир за зло, старались с ним не общаться. Когда-то их куреня были частью России, потом они ушли в Турцию, затем оказались под Румынией, И вот теперь снова Россия, правда, уже советская. Но такое ощущение, что для них все едино, что здесь зло, что там, и разницы никакой нет. Говорили они на обычном русском языке, тут проблем как будто не было. Но и никакого интереса, желания с нами разговаривать не было тоже. Больше того, мы знали, что стоит зайти в любую избу попросить напиться, воды дадут, но после кружку разобьют и осколки выкинут. Пол же и стены тщательно отдрают, чтобы, значит, смыть себя и со своего жилища грех. Раньше я об этом читал, но видеть сподобился впервые. Если бы не Прокопий Петрович Донцов, мы бы там, конечно, мало что поняли. Донцов был у некрасовцев чем-то вроде переходника между ними и начинающимся сразу за порогом морем греха. В сущности, самый важный для них человек, что бы они без него делали, я и представить не могу. Донцов — коренной некрасовский казак, вся деревня его родня, и в то же время он изгои, человек без роду и племени, за грех навечно изгнанный из общины. Во всяком случае, в их молельный дом он войти не мог. то есть скорее он плоть от плоти уже другого греховного мира. Добрый, печальный человек Донцов, как все изгои, был вольнодумцем и скептиком, но к своим относился с редкой нежностью, считал, что без сомнения с ним поступлено справедливо. И с румынами, и с нами деревня общалась только через него». Незадолго перед арестом кто-то из сельской нови мне сказал, что, когда некрасовцам было велено организовать колхоз, председателям они тоже выбрали Донцова. Причина его изгойства проста. Других казачьих станиц поблизости не было. Чуть ли не на сто верст их единственное. Сама деревня невелика, душ триста, не больше, но старики с помощью доморощенной генетики сумели так поставить дело, что в семьях уродов и недоумков рождалось ничуть не больше, чем у соседних молдаван или там гагаузов. Было жесткое правило – едва баба принесет ребеночка, прямо на крестинах мир решает, из какой семьи и с кем новый казак или казачка, когда войдет в возраст, станет жить и от кого плодиться. Донцов же, в нарушении обычаев, полюбил свою двоюродную сестру Марию и обвенчался с ней в румынском православном храме. Впрочем, будто не желая размножать грех, детей они с женой так и не завели. Дом был ухожен, но пуст. На второй день, как мы приехали в Булавино, после обильного обеда, он был дан от имени «Общины». Чтобы, так сказать, наладить с новой властью добрые отношения, Прокопий Петрович отвел меня и еще одного знакомого к молельному дому Некрасовцев. О чем-то переговорил с наставником, и нас пустили. Сам Донцов остался ждать на улице. Снаружи молельный дом выглядел как обыкновенная пятистенка. Только окна были другие, будто щели, узкие, вдобавок забраны ставнями. Оттого, дядя Артемий, было ощущение, что Вера Некрасовцев вся обращена вовнутрь, и молельный дом крепость. В ней она затворилась от греха и решила сидеть в осаде до последнего. Между тем день, как здесь всегда в августе, был очень жарким, и света столько, что на миры вправду было больно смотреть. Сверху палящее солнце, снизу не хуже его дугой блестит елпук, а тут, когда вошли в молельный дом, будто ослепли. Полосы света между ставнями не толще струн, лампады тусклые и толку от них еще меньше. В общем, минуты три мы совсем ничего не видели. Затем, когда глаза попривыкли к темноте, в простенках окон, там, где горели лампадки, но не от них, а как бы сами по себе стали проступать светлые пятна. Я сначала даже подумал, что, может, это краски такие, тогда ведь была мода добавлять в белило фосфор, потому что свет не гулял, как лампадный, был ровен и тих. Теперь уже и от дверей, где мы стояли с приятелем, было ясно, что это иконописные доски. Но чтобы рассмотреть в деталях, что на них, надо было подойти вплотную. Центральный план везде был традиционным, и на востоке, где вместо алтаря стояла учительская кафедра наставника, на стене висел обычный алтарный чин. Конечно, доски были не дониконовские. Но тот, кто их писал, неплохо знал греческую и сербскую иконопись, как мог старался не отступать от канона. Впрочем, было видно, что рука и выучка другие, и все это сделано недавно, даже не в девятнадцатом, а уже в нашем двадцатом веке. Если, как я уже сказал, центральный план икон писался по образцам, то о клеймах, которые шли по периметру досок, этого не скажешь. На каждой иконе их было по 14, и почти везде искушения и муки святого Антония. Я знал, что Антоний очень почитаем у католиков, но русских икон раньше с ним не встречал. Самые страшные клейма были на иконах западной стены молельной залы, то есть как раз напротив алтарной со спасителем. Алтарные иконы были единственными вообще без клеем, на остальных везде ад, погибель и бесы, вооруженные пыточным инструментом, дыбы, бочки, утыканные изнутри гвоздями, ковш со свинцом, которым заливают горло святого, когда он свидетельствует о Христе, плети, которыми его стегают, и клещи, которыми рвут ему ногти и ноздри. наконец, антихристово тавро, которым бесы клеймят несчастную жертву, и топор, которым Антония четвертуют, рубят руки и ноги. Само тело Антония художник писал каким-то белесым и совсем тонким, да нельзя безвольным. Слабое, обреченное, оно скорее походило на душу, чем на плоть. Надо сказать дяде Артемий, что более реалистичного изображения ада мне еще встречать не приходилось. «Ощущение, что тот, кто это писал, не просто там побывал и все это видел, а через это прошел, что это именно его плоть, и душу так мучили, глумились и издевались, над ней было столь сильным, что, когда три месяца спустя я засел за синопсис, то решил, что муки и искушения Чичикова в Покровском монастыре будут один в один взяты с этих некрасовских досок». Потом, когда Донцов уже провожал нас к машине, я спросил его, кто их делал или делает, и он сказал, что лет десять назад к ним прибился учитель рисования из Бухарестской гимназии, хороший, добрый человек, выгнанный оттуда за пьянство. Так он сейчас почти не употребляет, но раз в месяц срывается и уходит в запой, который кончается белой горячкой. После нее он и пишет свои клейма с Антонием. Третья история, которая завершает этот цикл, тоже связана с Гончаром, Герценом и Бессарабией. В мае 1963 года в Тульче, когда Гончар уехал в Константинополь, и, соответственно, все каналы, которые так или иначе были завязаны на Некрасовцах, не работали. Кельсиев решил, что справиться и без него. В городе стояло много войск, среди них сразу три полка казаков, и кто-то ему порекомендовал Есаула Разноцветова. Который был знаменит среди товарищей тем, что мог залпом выпить полчетверти водки и при этом не свалиться под стол. Разноцветов через два дня как раз собирался в Измаил, где у Кельсиева был хороший знакомый, купец-старообрядец Рожнов. Рожнов, в свою очередь, с большим грузом болгарского табака должен был ехать в Харьков и готов был взять с собой пять тысяч герценовских прокламаций. Днем Кельсиев передал разноцветову рундук с листовками. А вечером, уже крепко набравшись, Разноцветов решил посмотреть, что ему надлежит передать в Измаиле Рожнову. Найдя прокламации и первую из них внимательно прочитав, Разноцветов спьяну, решил, что именно ему суждено стать будущим Степаном Разиным и так воодушевился, что оставаться дома уже не мог. Нацепив саблю и оседлав коня, он поскакал на площадь перед городской управой. Здесь, собрав вокруг себя казаков, Разноцветов торжественно объявил, что имеет мандат от земли и воли вести войска на Москву. В Первопрестольный они созовут земский собор, отдадут крестьянам всю землю и безо всяких выкупных платежей, кроме того, отменят подати и разрешат свободное исповедание старой веры. Так, полночи раздавая прокламации желающим, Разноцветов разъезжал по городу, и к утру народ и войска пришли в немалое волнение. Одни стали к нему присоединяться, другие пока не решались, но выражали явное одобрение. В общем, началась нешуточная заваруха. Властям удалось с ней справиться только к вечеру следующего дня, дополнительно введя в город Ахтырский пехотный полк.